Глава вторая. С конца июня 1954 года по август 1956 мы жили на Кубе, и я работал. Я был в плохой форме, так как болела спина, которую повредил в Африке во время авиакатастроф, и теперь делал всё, чтобы поправиться. 23 января 1954 года во время сафари в Африке самолёт, на борту которого находились Мэри и Эрнест Хемингуэй, задев за телеграфный провод, потерпел аварию в северо-западной части Уганды. 24 января Хемингуэй с женой и э, пилот Рой Марш добрались на случайно проходившем мимо катере до местечка Бутнабу. В этот же день они вылетели на спасательном самолёте в город НТБ и при взлёте вновь потерпели аварию, самолёт загорелся. Рой Марш и Мэри выбрались через выбитое окно. Дверь заклинило, но Хэмингуэю удалось выбраться, выбив дверь головой и плечом. Примечание редакции. Никто не знал, как поведёт себя моя спина. Пока мне не представился случай испытать её в Перу, у берегов Кабо Бланко, куда мы отправились ловить крупного марлина для съёмок фильма Старик и море. Спина вела себя достойно, и когда на радость, а может на горе, работа над фильмом закончилась, мы перебрались в Нью-Йорк, где провели весь август. 1 сентября мы отплыли из Нью-Йорка, предполагая попасть через Париж в Испанию, чтобы посмотреть на выступления Антонио в Лагроньо и Сарагоси, а затем отправиться в Африку и закончить оставшиеся там дела. Мы высадились в Гаври, еле отбились от репортеров и фотографов обоих полов, и нашли Марио Казамассина. встречавшего нас на только что купленной, подержанной машине марки «Ланча». Джан Франко прислал его из Удины вместо нашего бывшего шофера Адамо, который стал таким большим боссом похоронного бизнеса в Удине и его окрестностях, что, подобно модной акушерке, не мог оставить без присмотра своих клиентов. Адамо написал нам, что у него сердце разрывается, так ему хочется разделить с нами радость общения с Испанией. Но Марио, по его мнению, не посрамит их родного города, в котором число автомобилей Ланче на душу населения больше, чем в любом другом городе мира. Марио был автогонщиком, начинающим телережиссёром и умел навьючить на багажник на крышу Ланче столько вещей, что она напоминала мула, хоть и легко обходила на шоссе любой мерседес. Он мог попасть в какую угодно переделку и выйти сухим из воды. Мог купить для вас что угодно и не просто по оптовой цене, а ещё и в рассрочку, и продавец становился его новым и преданным другом. Марио заводил таких друзей каждый вечер во всех гаражах и отелях Испанского языка он не знал, но ему это не мешало. Мы попали в Лагронью как раз к началу кариды. Всё шло прекрасно. Быки были отчаянные, крупные, быстрые, с неподпиленными рогами, и матадоры работали максимально близко к ним и выкладывались полностью. Когда я смотрел, как Антонио работает с плащом, Комок подкатывал к горлу, сжимала грудь и наворачивались слёзы, словно при виде чего-то, что казалось давно умерло и забыто, но вдруг оживает у тебя перед глазами. Он работал чисто, красиво, вплотную к быку и рисковал больше, чем надо, оценивая опасность с филигранной точностью. Он полностью контролировал нападавшее 500-килограммовое животное со смертоносными рогами. И с помощью перкалевого плаща заставлял бы как крутиться так, что рога буквально скользили по талии или коленям Матадора. И тогда две фигуры, объединенные медленным направляющим движением плаща, слившись воедино, напоминали изваяние, не менее прекрасное, чем произведение искусства. Когда Антонио закончил первую серию Вероник, англичанин Руперт Белвиль, некогда завзятый афесионадо, Хуанито Кинтана и я переглянулись и молча покачали головами. Сказать было нечего. Мэри крепко стиснула мою руку. Хуанито Кинтана, матадор, друг Хемингуэя с тридцатых годов, Примечание редакции. Первая половина боя закончилась, и теперь Антонио собирался расправиться с быком, провести великолепную фаэну, а затем убить его, но так, чтобы доставить мне удовольствие. Антонио любил преподносить сюрпризы, и я не знал, какой прием он выберет на этот раз. Секрет же был в том, что он убил быка приемом ракета. ресиендо, которого я ещё не видел, резко выставив согнутую в колене левую ногу и выбросив вперёд мулету, он спровоцировал нападение. И когда бык кинулся на него, выждал, пока тот опустит голову, открыв впадину между лопатками, и всадил шпагу правой рукой, не сгибая запястья, слегка подавшись вперёд. Так что человек и бык стали одним целым, а шпага вошла по рукоять. И всё это время левой рукой он низко-низко держал мулету и постепенно отводил её, заставляя быка ещё больше опускать голову и двигаться вперёд, пока рога не скользнули мимо. Это самый прекрасный приём, и во время фаэны быка нужно тщательно готовить к нему. Это и самый опасный приём. Если матадор не сумеет правильно вести быка левой рукой, и тот поднимет голову, рог войдёт прямо в грудь. Осенью 1956 года Антонио убивал быков приёмом ресибиендо и делал это не только из любви к искусству, или чтобы показать публике, что только он может делать то, чего другие матадоры не отважится повторить, но и чтобы порадовать меня. Я догадался об этом только в конце сезона, когда Антонио посвятил быка мне, сказав при этом: "Эрнесто, мы оба знаем, что от этого животного мало толку. Посмотрим же, смогу ли я убить его так, как нравится тебе". И он смог Но незадолго до окончания сезона доктор Тамамес, личный хирург и старый друг Антонио Ардоньиса и Луиса Мигеля, сказал мне: "Если вы можете хоть немного повлиять на него, попросите не злоупотреблять этим приёмом. Вы же знаете, куда в этих случаях врезается рок, а я его хирург". После прошлой кариды в Сарагоссе я некоторое время испытывал отвращение к боям быков. Я видел, что Антонио прекрасно справляется с любыми быками, и что он, вероятно, один из лучших матадоров всех времён. Мне хотелось, чтобы он занял достойное место в истории кариды, и чтобы его не коснулись грязные интриги. Я также понимал, что современный бой быков и стиль работы Матадоров намного опаснее и совершеннее прежних. Пусть даже на арену выпускают быка недомерка, лишь бы это был настоящий бык, а не недоросток Новильо, или явный трехлетка, подпорченный и с подпиленными рогами. Время от времени Антонио все равно придется драться с настоящими быками. И теперь я знал, что он справится с ними не хуже своих великих предшественников. Луис Мигель женился на очаровательной женщине и снова вернулся на арену. Он уже выступал во Франции и Северной Африке. Во Франции всем быкам подпиливали рога, и это я тоже знал, а потому не рвался туда и решил подождать, пока Мигель начнёт выступать. в Испании. Итак, мы вернулись на Кубу, и весь 1957 и 58 год я работал там или в Кетчеме, штат Айдаху. Всё это трудное время медри ухаживала за мной. А напряжённые работы и постоянные физические упражнения помогли мне окончательно встать на ноги и войти в форму. Антонио великолепно провёл сезон 1958 года. Дважды за это время мы порывались поехать в Испанию, но я не мог прервать работу над книгой. В 1958 году, живя на Кубе, на своей вилле Финка Вихия, Хемингуэй работал над автобиографической книгой о его жизни в Париже в 20-е годы. когда он находился во Франции в качестве европейского корреспондента канадской газеты Toronto Daily Star. Книга Праздник, который всегда с тобой вышла только в 1964 году уже после смерти писателя. Примечание редакции. Мы отправили Антонио и Кармен рождественскую открытку И я написал ему, что мы очень жалеем о пропущенном сезоне и ни за что не пропустим сезон 1959 года и обязательно приедем в Мадрид в середине мая к началу ферии Святого и Сидора. Когда подошло время возвращаться в Испанию, я с сожалением прощался с Америкой и Кубой. Гольфстрим как раз повернул к берегу, и стали появляться огромные чернокрылые летучие рыбы. Я видел их в последний день, пока шел на Пилар в Гавану, чтобы оттуда вылететь в Нью-Йорк и затем отплыть пароходом в Аль-Хесирас. Жаль было упускать из жизни, пусть даже одну весну на Гольфстриме. Но еще на Рождество я дал слово приехать в Испанию. Правда, ехал я с оговоркой, что если исход боёв будет заранее подстроен, или карида окажется мало интересной, то я вернусь на Кубу, откровенно объяснив Антонио, почему уезжаю. Никому другому я бы этого не сказал, но Антонио, я уверен, понял бы меня правильно. И действительно, карида оказалась такой, что ни на что другое я не захотел бы потратить ту весну. то лето и ту осень пропустите её равно как и присутствовать на ней было одинаково страшно но посмотреть её стоило